ЭПИЛОГ Женщина была пожилой, хорошо так, за пятьдесят. Один глаз у нее был слеп и затянут белой поволокой, да и на щеке заметны были следы старого ожога. И встретила она меня с подозрением. Долго смотрела в глаза, потом долго изучала документы. Новенькие, хрустящие. очень ответственный директор интерната для детей войны. У вас была бурная молодость, сказала женщина сухо. Но вы при этом выглядите очень хорошо. Не все шрамы на коже, ответил я, подумал и приподнял футболку. У меня только один. Нож. Нож. Женщина смягчилась. — пробормотала. — Взгляд у вас как у старика. Я понимаю, да, не все шрамы видны. Как правило, мы не передаем детей на воспитание одиноким мужчинам. — Понимаю, — кивнул я. — Но, судя по всему, это действительно ваша сестра. Она снова задумчиво посмотрела на бумаги. Честно говоря, вы и похожи. Будь чуть старше, приняла бы за отца. — Никиту Самойлова забрали чужие, — сказал я с болью в голосе. — Гнев и мщение, — положив ладонь на сердце, произнесла женщина. — Мщение и гнев, — повторил я ее жест. — Общество, пережившее катаклизмы, всегда склонно к ритуалам. Я кашлянул и добавил... Беспомощного одинокого старика, ветерана войны, забрали на смерть в чужие миры. Я только неделю назад узнал, что у отца был посмертный ребёнок. «Хорошие гены!» — тоном заводчица произнесла женщина и сама смутилась своих слов. «Да, отыскать сестру — большая удача. Поговорите с девочкой». Если наладите контакт, то сможете приходить каждый день. Через пару недель разрешим с ней гулять по городу. Через полгода... Ну, что ж, сможете подать заявление на опеку. — Спасибо, — сказал я. — Обычно посмертных детей оставляют в своих семьях матери, — неожиданно произнесла женщина и плотно сжала губы. Или забирают на воспитание. За это ведь льготы. но её вернули уже девять раз. Она... сложная, немного. Я понял, что она мечтает избавиться от девочки. «Все мы непростые», — ответил я. И пошёл к скамейке в саду, где сидела моя дочь. Ей было лет восемь. Тощая, с косичками, хмурая, в шортиках и майке, босиком. Я сел рядом. — Мне сказали, ты мой брат, — буркнула девочка, не глядя на меня. — Ага, — согласился я. — Не очень-то я умею общаться с детьми. — Я думаю, ты врёшь, — сказала девочка. Поглядела на меня искоса. Подняла ладошку и продемонстрировала мне тонкий длинный гвоздик. — Не надо. — Я хороший, — ответил я. Девочка фыркнула, задрала майку и воткнула гвоздь себе в живот. Покосилась на меня. «Круто!» — сказал я. Девочка вынула гвоздь, пристально посмотрела на выступившую каплю крови. Потом стерла ее пальцем и слезнула. На бледной коже не осталось никакого следа. «Э, «Можно попробую?» — спросил я. Взял у нее гвоздь и воткнул его в щеку. Достал и вернул девочке. «Ты ведь мой папа?» — спросила девочка. М -м да но это секрет она кивнула и посидела болтая ногами деловито спросила что мы будем делать мстить ответил я с удивлением но тебе надо будет подрасти я могу очень быстро шепотом сказала дочь знаю ответил я так же тихо но спешить не надо у нас достаточно времени И мы обменялись рукопожатием.